Глава двадцать шестая. В гостях у добропорядочного человека. В верстах в тридцати от Новой Ладоги на возвышенном месте стоял двухэтажный дом с великолепным садом, обнесенным каменной стеной, и рядом с ним несколько хозяйственных строений. В двух верстах на лугу у самой речки располагается село Вымова с красивой церковью, выстроенной предками бывших владельцев, покоящихся в склепе под алтарем. В стороне от деревни Бреслеса возвышается винокуренный завод, извергая в себя массу дыма, величественно поднимающуюся к небу. Сергей Иванович левовский приезжал раньше из Петербурга в свое имение редко, да и то на короткое время. Но в последний приезд, в первых числах июня, он известил управляющего, что намерен продать ненужный дом. И в начале июля в самом деле совершил выгодную сделку. Новый хозяин, Петр Глебович, вальяжный господин средних лет, привез с собой управляющего с неприветливым лицом. В деревне стало известно, что господин Анисимов будет вести уединенный образ жизни. Он дал расчет старым слугам и вместо них привез с собой новых. В нескольких шагах от деревенской церкви стояла изба, довольно большая в сравнении с избами деревни, крытая соломой, но с трубой, с которой тяжело поднимался дым. Его стол попрокидывал и разгонял ветер, хотя не сильный, но обещавший непогоду. К дому вела заметная узкая дорожка, которая заканчивалась у крыльца. Штабс-капитан с Михаилом недолго находились у Петра Петровича, выпили горячего чая с вкуснейшим грибным сферогом, поговорили о господине Анисимове, и двинулись в имение, намереваясь там быть к вечеру. Пристав Кириллов посоветовал зайти в самую большую в деревне избу, расположенную в церкви, где живет староста. Такой визит не привлечет внимания, зато даст возможность узнать о новом хозяине и его челяде. «Хозяева!» Орлов постучал кулаком в дверь, отряхивая ноги от снега на крыльце. Пришлось повторить. «Кого там принес?» На пороге возник из темноты синей высокий старик с седой бородой и расшитым воротом рубахи. «Не ты ли старостой?» — вопросом на вопрос ответил Василь Михайлович. «Так это может быть». «Я приехал из столицы не загадки разгадывать», — поднял голос приезжие. «Так я что?» Было видно, что старик от начальственного голоса не оробел, а лишь приосанился. Мало ли по дорогам нашим людей разъезжает. — Ты, старик, пыл-то поумерь, штаб штабс-капитан произнес спокойным тоном. — Ваш высокородие, мы ж люди темные, полно тебе. Может, в избу пригласишь? Ежели не побрезгуете по то милость просим. В горнице приезжие увидели неожиданную роскошь для деревни — окно с большими стеклами. Лампа с копченным стеклом горела на некрашенном столе предраскрытую книгою. На нем стоял начищенный самовар. На голой стене висела полка с десятком книг. На другой половине, опрятной и низенькой, жили хозяева. Староста, от же церковный сторож и его жена, которой в горнице не было. «По делам, али как?» Старик добавил огня в лампе подкрутив ручку Послужебным. Из самой столицы, из уезда и волости к нам приезжали, и мы вроде обществом за нынешний год недоимок не имеем. Мы с инспекцией по земельным наделам. О как! Я извиняюсь. У нас ни с кем тяжмы нет. И с господином Анисимовым? — Никаких. Имение-то в двух верстах от нас. — Хозяин в имении? — Кто знает? — На службе в церкви не бывает, да и новую управляющую батюшку не посещает. — Понятно. А как они там? — Вот это нам неведомо. Они сами по себе, мы сами, Они баре. А мы кто? — Что ж, посетовал штабс-капитан, обернувшись к Михаилу. Не хотелось бы на ночь, глядя, без крыши над головой остаться. — Так... да снова рукой подать пять верст. — Хорошо, — кивнул Василь Михайлович, но сперва к господину Анисимову. — Как скажете, — подал голос Жуков, молчавший до тех пор. — Только на улице у Саней штаб капитан с досадой произнес. — Едем в неизвестность? — Ничего толкового не узнали ни в уезде, ни в стане, ни у этого старика. Не впервой, попытался отмахнуться Михаил. Да не хотелось бы волчью упасть да без подготовки. На месте видно будет. Вот именно что на месте. Тогда, Миша, тебе предстоит больше молчать, чем вступать в разговоры, и в нужных местах кивать и поддакивать. Чего ж неясно то Это с превеликим удовольствием. От ворот до крыльца имения дорога была почищена от снега. Вдоль нее выселись старые деревья, укутанные в белое одеяние. Не успели остановиться, как с высокого крыльца сбежал молодой человек лет двадцати в расстегнутом пиджаке. «Петр Глебович не принимает». Сразу же без приветствия произнес он глухим голосом. «Доложи господину Анисимову». Не обращая внимания на слова молодого человека, Василий Михайлович вышел из саней. «Господа Орлов и Жуков из столичного управления Наделов просят принять по служебной надобности. Прошу следовать за мной». Встретивший учтиво поклонился. В прихожей с большими окнами и десятком зажженных свечей молодой человек также учтиво произнес. «Я доложу Петру Глебовичу». Орлов отряхнул снег с шапки и расстегнул шубу. Было заметно, что в доме не экономят на дровах. Ждать пришлось недолго. Тот же молодой человек с приклеенной улыбкой появился словно из ниоткуда. «Господа, Петр Глебович ждет вас. Разрешите ваше платье. Прошу». Пришлось пройти в большую залу с высокими потолками и лепниной по углам. Посредине висела большая люстра с хрустальными каплями, в которых преломлялся разными цветами мотыльковый огонь свечей. «Здравствуйте, господа! Чем обязан вашему визиту?» Анисимов поднялся с кресла, держа в руках зажженную сигарету и устремив взгляд внимательных глаз на вошедших. Едва заметная настороженность не ускользнула от внимания штабс-капитана. После приветствия чиновник представился. «Колежский секретарь Василий Михайлович Орлов» чиновник по поручениям при губернской земской управе и мой помощник, губернский секретарь Михаил Силанцевич Жуков. По служебной надобности инспектируем уезд. Чем же моя скромная персона могла заинтересовать управу? Господин Анисимов, начал было столичный чиновник. Давайте запросто, Петр Глебович, замахал руками хозяин, без официальности. Петр Глебович... «Извините, что обеспокоили», — продолжил штабс-капитан, вежливо раскланиваясь. «Но, если честно, то сбились с дороги. Возвращаться в волос не близкий путь». «Понимаю», — улыбнулся Анисимов, но улыбка вышла какой-то чересчур натянутой, словно художник не удосужился ее закончить на портрете. «Мой дом в вашем распоряжении». «Благодарю за понимание». Было заметно, что Орлов искренне обрадовался, даже потер от удовольствия руки. «Мне самому приходится иной раз пользоваться гостеприимством. Могу что-нибудь предложить?» «Видите ли», — начал столичный чиновник и добавил без излишней застенчивости. «Мы почти весь день провели в дороге. Тогда, надеюсь, не откажете составить мне компанию за ужином?» Это было бы большой любезностью с вашей стороны. «Степан!» — крикнул хозяин в сторону двери, из-за которой словно джин восточной сказки появился молодой человек, ранее встретивший гостей у крыльца. «Господа будут ужинать со мной, и приготовь гостевые комнаты!» И повернулся к столичным чиновникам. «Не могу же я оставить вас без крова на ночь!» Орлов наклонил голову и приложил руку к груди, показывая тем, что они с удовольствием воспользуются предложением хозяина. Тот ответил с той же натянутой улыбкой. «Это мой долг хозяина». Потом вновь обратился к молодому человеку. «И принеси...» — повернул голову к Орлову. «Какую настойку предпочитаете? Клюквенную, рябиновую или анисовую? На ваше усмотрение». «Хорошо. Степан, принеси Анисовую». Молодой человек так же бесшумно, как и появился, исчез за дверью. Не прошло и десяти минут, как Степан вернулся с подносом, на котором возвышались хрустальные графины три рюмки, выделяющиеся золотыми ободками. Вроде бы беседа текла в течение этого времени, но если бы каждого из присутствующих и спросили о ней то никто не смог повторить, о чем шла речь, хотя никто не выходил за рамки исполняемой роли. Петр Глебович играл врачительного хозяина, а приезжие изображали гостей, волю случая заброшенных в такую даль от столицы. Вы, Василий Михайлович, давно по управе служите? Неожиданно задал вопрос Анисимов, прервал рассказ на полусловие. Шестой год уже вошел. Как ни в чем не бывало, Орлов подошел к столу. «Вы позволите?» И наполнил рюмку во второй раз. «Пожалуйста». «И как вам, барон Корф?» «Извините великодушно», — понизил голос штаб капитан Петр Глебович якобы невзначай поинтересовался председателем губернской земной управы, отставным гвардии штаб капитаном Павлом Леопольдовичем Корфом, находящимся в преклонных годах. Обсуждать начальника в присутствии, и он указал глазами на Жукова, не имея привычки. «Понимаю. Но между нами...» Он подошел ближе к хозяину. «Ему давно пора на покой». И посетовал с хищной улыбкой. «Годы, к сожалению, дают знать...» Я в последний раз его видел на приеме у воронцовых. Он еще ничего сам ходит. Вот именно ходит. Уж лучше бы побольше лежал. Может, здоровье бы прибавилось. Но надеюсь, это останется между нами. Василий Михайлович, надолгу банисимов. Я попрошу без... понял. И понизил голос. Только между нами. Вы тоже меня правильно поняли. «Прекрасная у вас Анисовая. Плохой не держу». Петр Глебович был явно доволен похвалой. «А что у нас, молодой человек?» «Михаил», — подсказал Орлов. «Да-да», — поблагодарил кивком за подсказку. «А что Михаил так опечален?» «О, нет». Жуков, ранее стоявший у окна в другой стороне гостиной, подошел ближе к беседовавшим. «Вы не против, если я наполню свою рюмку?» — Отнюдь! — хохотнул Анисимов. — Если ваш начальник не запретит. — Если хозяин позволяет, то я не против, даже наоборот. Рекомендую прекрасный напиток. — Петр Глебович! — на пороге возник Степан. Ужин в столовой. — Господа! — развел руки в стороны Петр Глебович. — Прошу отведать, что, как говорится, Бог послал. Столовая была такого же размера, что и гостиная, но с одной разницей. В ней висели две небольшие люстры с дюжиной зажженных свечей на каждой. На длинном столе, за которую в прежние годы сиживали двенадцать персон, стояло три прибора. Для хозяина во главе и гостей по левую и правую руку от него. «Я был бы не прочь пожить, как вы сейчас, вдали от суетливой столицы службы». Взял под руку Петра Глебовича штабс-капитан, изображая из себя человека, что сможет приноровиться к любым условиям, лишь бы они были комфортны ему. — Что ж, прошу. — Анисимов сделал вид, что не понял слов собеседника. — У вас мило. — Василий Михайлович присел и сразу потянулся за графином с Анисовой, чувствуя себя скорее хозяином, чем гостем. — Позволите? — спросил из вежливости. Петр Глебович только кивнул. «Это родовое?» — спросил Жуков, но осекся под взглядом начальника. «Что?» — посмотрел на него Петр Глебович. анисовая свинокуренного? О нет, я предпочитаю домашнюю». «У вас милый дом», — поднял рюмку штаб капитан «Я, как вы знаете, недавно его приобрел» так что уют в нем обязан бывшему владельцу. За вас. И содержимое опалило горло Орлова, потом он взял маленькую ложечку, зачерпнул паюс на икры и начал намазывать на кусок хлеба. Что нового столица? Да стоит на месте. И что с ней станется? В театрах новые пьесы, открываются новые ресторации. Улыбка стала еще шире. А мы, бедные чиновники, получаем повышение по службе. Все, как и двадцать лет назад. Почему двадцать? Петр Глебович положил на тарелку кусок буженины и соленых груздей. Могу сказать и пятьдесят. Василий Михайлович откусил кусочек хлеба. Ничего не меняется. Если так... Кстати, в этом сезоне на сцене Александринского театра Восходит к вершинам славы молодая актриса Изабелла Веселовская. Веселовская? Да. Что-то читал в газетах, но точно не помню. Запомните это имя, продолжал Василий Михайлович. Миша был удивлен, что штабс-капитан, всегда сторонившийся светской жизни и всегда казавшийся очень замкнутым, открывался с новой стороны. Она спела замечательную партию с самим Сазоновым, Будете в столице, обязательно сходите на прекрасную Елену. Надеюсь, Петр Глебович справлялся с бужениной, ловко вилкой и ножом, а штаб с капитана не ускользнуло, что хозяин одинаково владеет правой и левой руками. Изабелла не менее прекрасна, чем образ на сцене. Увидев эту Елену Прекрасную хотя бы один раз, ее невозможно забыть. Воспользуюсь вашим советом, будучи в столице. Забыв все приличия, Василий Михайлович вновь приложился к рюмке. Миша, выказывая обеспокоенность, видя, как милеет его старший товарищ по службе, но ничего не мог поделать, не привлекая особого внимания. «Женщины – прелестное создание», – разглагольствовал штаб капитан Но, увы, не всегда хватает жалования для исполнения их капризов, особенно если девица молодая обладает неземным шармом. Вы правы. Хозяин пил немного, как отметил Жуков, но с удовольствием подливал приезжим гостям. Михаил постерегался много пить и больше подкладывал себе в тарелку мясо и, квашеную с крупными красными ягодами, клюквы капусту. Мне хотелось бы вот так пожить среди лесов и снега. Благодать! — причмокнул с капитан губами. И содержимое очередной рюмки вновь опалило рот. Что мешает? — Служба и женщины, — засмеялся Василий Михайлович. — Веская причина. То — То-то, — поднял палец довольно охмелевший штабс-капитан. — А как же ваше имение? — Увы, такового не имею. Мой покойный батюшка, царствие ему небесное, и он слегка дрожащей рукой перекрестился, еще в годы моей юности в последний раз заложил и налил анисовый расплескал на белоснежную скатерть да что о грустном всегда хотел по снегу с ружьем побродить что ж мешает хозяин прикусил язык от вырвавшихся слов Я бы воспользовался вашим великодушным предложением сразу подхватил василь михайлович устремив взгляд на петра глебовича пьян а за каждым словом следит», — пронеслось в голове Михаила. «Пожалуй, я могу доставить вам удовольствие», — процедил сквозь зубы Анисимов и тут же добавил. «А как же служба?» «Куда оно денется? Присутственное место, тем более, что там сам барон». Орлов громко засмеялся, казалось, не обращая внимания на колкость в адрес начальника губернской земской управы в присутствии младшего чиновника. Жуков нервно ерзал на стуле, но, боясь показаться в присутствии хозяина бестактным, молчал, только крепко сжимал зубы. Боязнь невольного разоблачения удерживала его от лишних слов. Ему оставалось только ждать и надеяться, что этот штабс-капитан не сболтнет лишнего. Он с облегчением вздохнул, когда Василий Михайлович безо всякого предупреждения поднялся, едва не прокинув стул и выдавил из себя. «Вы, Петр Глебович, не возражаете, если я, с вашего позволения, отдохну?» «Что-то устал немного и оперся о стол». «Что вы? Разве ж я могу?» — и крикнул вездесущего Степана. «Проводи гостя в приготовленную комнату». «Петр Глебович, разрешите мне покинуть вас?» — подал голос Михаил. Хозяин только кивнул. Поджимая шатающегося чиновника с двух сторон, Михаил справа, Степан слева, поднялись на второй этаж. «Вот комната вашего компаньона, а напротив, — указал жестом молодой человек, — ваша, — если что-нибудь понадобится, у изголовья кровати санетки». «Понял», — пробурчал Жуков, когда бесчувственное тело Василия Михайловича было водружено на скрипнувшую кровать. — Вам помочь? — Благодарю. — Что-нибудь еще надо? Нет, — Нет-нет. И Михаил опустился на стул. Когда дверь за Степаном закрылась, Василий Михайлович открыл глаза и поманил помощника. Жуков был открыл рот, но, увидев предостерегающий жест, подошел ближе. Штабс-капитан оказался не настолько охваченным хмельными парами, как казался, когда сидел за столом. «Ты все подметил?» «Перед сном подумай». Потом улыбнулся и прошептал. «Армейская закалка не проходит впустую». «Ладно, ступай, Миша. Спать. Утро вечером мудренее. Завтра даст Бог день, даст и пищу для живота и головы». Миша, ошеломленный таким неожиданным перевоплощением нынешнего начальника, удалился в отведенную ему для отдыха гостевую комнату. Петр Глебович в последнее время завел привычку гулять по утрам по заснеженному саду. Белые призраки с маленькими сугробами на ветвях окружали его, и он чувствовал прилив сил от этого свежайшего воздуха, который, казалось, звенело тишины, от алых ягод калины, которая спряталась в дальнем углу сада, куда он запрещал чистить дорожку, а сам, утопая по колено, ходил. Настроение повышалось на весь Божий день, даже самая неприятнейшая весть не могла его изменить. Он уже воротился к дому, когда у дверей заметил ждавшего его замерзшего Степана. «Как там наши гости?» Он не обращал внимания на то, что молодой человек довольно легко одет. «Оба проснулись, то, что помоложе, попросил принести чаю». А второй — холодной воды для умывания, и очень уж разминался как-то странно. Мне кажется, не чиновник он, а скорее бывший военный. На человека с пером в руках не похож. Ночью спали, как медведи по норам. Никуда не выходили, только саб был слышен. «Любопытно!» — только и произнес Анисимов. Напоследок вдохнул полной грудью свежего морозного воздуха. «Что ж, посмотрим» и вошел в дом. Вслед за ним тенью скользнул в дверь Степан. В гостиной перед зажженным камином в кресле сидел Орлов. Он не заметил, как вошел хозяин. «Доброе утро, Василий Михайлович! Как самочувствие?» Скрытая ирония не ускользнула от петербургского чиновника, но он не обратил на нее особого внимания. «Прекрасно!» Он поднялся со смущенной улыбкой на лице. «Давно так сладко не спал. Вы позволите?» И, не дождавшись разрешения, достал тонкую сигару, подошел к камину. Потом с благодушным выражением выпустил изо рта струю ароматного дыма. «Все у вас устроено со вкусом». Он повел сигары перед собою. «Вы мне льстите». Угрюмо ответил Петр Глебович. «Это все осталось, как я говорил, от прошлого хозяина. Мне не пришлось ничего менять». «Да, да». «Степан, завтрак готов?» «Так точно». «Позови», — обернулся к штаб капитану показывая тем, что ему незачем напоминать имена гостей. Э -э Михаила", — подсказал Василий Михайлович. «Вы совершенно правы». «Позови Михаила в столовую!» Трапезничали молча. Только, между прочим, штаб капитан с какой-то молящей улыбкой произнес. «Вы вчера обещали устроить охоту. Я надеюсь, вы не откажете милости вашим гостям». Петр Глебович не донес вилку до рта. Скосил взгляд на петербургского чиновника и выдавил из себя ставшим вмиг сиплым голосом. Я обещание привык держать. Как чудно! Вы доставите несказанное удовольствие приезжим. Орлов явно играл недалекого человека, дорвавшегося до гостеприимного хозяина, у которого можно отдохнуть на дромовщину. Я распоряжусь. Вы хотели бы на лошадях или пешком? Петр Глебович. «На ваше великодушное усмотрение штаб Штабс-капитан с превеликим удовольствием отправил в рот соленый рыжик. «Хорошо, а вы?» Он обратил взор к Михаилу. «Что хотели вы?» «Однако мне все равно, я полагаюсь на вас!» Он приложил руку к груди. «Я, к сожалению, не охотник, но непременно хотелось бы побродить с ружьем по лесу». «Не вижу препятствий к исполнению вашего желания. У вас, правда, не слишком подходящая одежда, но ничего, подберем». После чая и непременной сигареты у камина, которая являлась своеобразным ежедневным ритуалом для хозяина, как он сказал гостям, Анисимов резко оборвал пустой рассказ на полуслове и поднялся с кресла. «Что, господа, не передумали?» Что? Орлов не понял, о чем идет речь. «Как что?» Петр Глебович бросил сигарету в спокойное пламя, пожирающее березовое поленье в камине. «Охота, разумеется!» «О, нет!» — поднялся в свою очередь и василий Михайлович. «Мне было бы интересно!» «В лесу снега намело, там нет тропинок, по пояс в некоторых местах». То ли предупреждал, то ли отговаривал хозяин. И главное, невозможно было понять, какие чувства вкладывал Петр Глебович в свои слова. Но ясно одно – его непременное желание избавиться от нежданных гостей. Не пугает? Если выдалась такая возможность, штабс-капитан продолжал играть роль столичного чиновника, охочего до дармовых приключений, отчего ею не воспользоваться с великодушного разрешения хозяина. В голосе послышались нотки лести. «Тогда предлагаю не откладывать». «Я готов». Орлов всем своим видом показывал свое нетерпение. «А вы?» «Я тоже», — робко произнес Михаил, хотя ему хотелось остаться в имении, чтобы по возможности осмотреть дом и пристройки. Но хозяин был настроен решительно и не имел желания оставлять без присмотра никого из гостей. «Степан принесет вам платье для охоты», «Надеюсь, получаса вам будет достаточно для переодевания?» «Даже с избытком», — ответил за двоих штабс-капитан. Уже наверху, когда шаги Степана стихли на лестнице, Василий Михайлович, по-военному быстро переодевшийся, прошел в комнату, предоставленную Жукову. «Какие соображения?» — без предисловий произнес он тихим голосом, подойдя к помощнику. «Хозяин пытается нас побыстрее выпроводить из дома». Ты тоже это заметил. Становится очевидным, что есть повод для такого поведения. Ты тоже думаешь, что станки здесь? Нет сомнений. Тогда держи ушки на макушке. Это как водится. Нам надо проверить хозяйственные постройки. Окна твоей комнаты туда не выходят? К сожалению, нет. Вот именно. Нас поселили так, чтобы, не дай бог, мы чего не увидели. «Ты заметил очищенную от снега дорожку туда?» «Парадное крыльцо?» «Так не выдраяно». «Жаль!» Штабс-капитан ударил кулаком правой руки по ладони левой. «Ночью мне так и не удалось туда попасть. Целую ночь Степан провел у лестницы, карауля нас». «Да, я хотел тоже выйти во двор, но, увы, столкнулся с тем же обстоятельством, Степаном». Так бы нас не стерегли, если бы не было причины скрывать что-то от посторонних глаз тайное».